Глава седьмая. Пригоревший завтрак. Тимур очень обрадовался, когда Ангелина всё-таки вышла к нему. Выбивать дверь в собственную ванну — это как-то глупо. Потом ему же её и чинить, ведь так? А на жену можно воздействовать и другими методами. «Пойдём, Лен», — скомандовал он. Взял её под руку и повёл в спальню. Видел по лицу, что его прикосновение ей неприятны. Но пусть уже смиряется как-то. Она вообще-то его жена и он собирается касаться ее еще долгие-долгие годы. «Со мной будешь спать», — проговорил он, буравя взглядом, ее заплаканное лицо. И она вдруг кивнула. Тимуру честно и откровенно захотелось закричать «Ура!». Хоть какое-то послабление. Может быть, там, в ванной, как следует, выплакавшись, Ангелина поняла, что ничего суперстрашного с ней не случилось. Но ну, не убил же он никого в самом деле. Через подобное проходят многие семьи и ничего. Прекрасно потом живут». Умные жены вообще делают вид, что не замечают адюльтеров. Ведь если муж нормальный, в браке для женщины целый список плюсов, а Тимур очень даже нормальный, все постарался сделать для своей Ангелины. Еда, одежда, досуг, крыша над головой, в конце концов. Он обеспечил все это и даже больше, считая задачей, справился на ура. Может быть, она это поняла? Жена скинула халатик и улеглась под одеяло в одном пенюаре. Но умастилась чуть ли не на самом краю. «Слишком далеко от Тимура». Наверное, Тимур впервые пожалел, что купил такую большую кровать. Более того, когда-то настоял, чтобы они спали под разными одеялами. Но её вопрос о том, как же они тогда будут засыпать в обнимку, совершенно серьёзно ответил «Что за ванильная ерунда?». Ей это не понравилось, но она согласилась. С тех пор спали по разные стороны кровати, а вот сегодня ему хотелось именно в обнимку, тесно-тесно к ней прижаться, чтобы их тела не разделяло абсолютно ничего. Не осталось места ни для обид, ни для переживаний. Пусть его маленькая Лина к сексу не готова, но, по крайней мере, такая невинная близость вполне допустима, как ему казалось. Недолго думая, он рванулся к ней, схватил в охапку и перетащил визжащую жену на середину кровати. «Что ты делаешь? Отпусти!» — запречитала она. Уперлась ему в грудь руками, вся напряглась. «Тимур, не надо, пожалуйста, не надо!» Ему стало жутко обидно. За три года брака ни разу ее ни к чему не принудил. «К чему теперь этот цирк?» «Да я уже понял, что спать со мной не хочешь. Я просто обнять хотел». «Нет», — взъярилась она. «Я просто обнять», — попытался он объяснить. Но Ангелина выкрутилась, тут же соскочила с кровати и собралась исчезнуть, будто Тимур как минимум болел проказой. Это взбесило его окончательно. «Только посмей выйти из спальни. Селком притащу, привяжу к спинке кровать, если придется. Не беси меня, Лина, не вынуждай». И она остановилась. Поджала губы и вернулась в постель. Снова легла на самый край и сделала вид, что уснула. Тимур же полночи прислушивался к ее неспокойному рваному дыханию. Злился, пока сам не провалился в сон. Утром все вдруг наладилось. Будто бы вчера ничего не случилось, а стены с женой сони всего лишь дурной сон. Ангелина встала раньше него, как она обычно и делала, и к моменту, когда он разлепил веки, в спальне уже крался запах свежеприготовленного кофе. Крепкий, будоражащий аромат. Тимур принял быстрый душ. Когда вышел, обнаружил кровать застеленной, а на ней его уже ждали рубашка с брюками, чистые носки и бельё. На одежде ни одной складочки идеально отглажено, так как он любил. Это знак прощения? Ну, конечно же. Акулов оделся, причесался и пошёл на кухню, откуда уже доносился аромат жарящегося омлета. «Привет», – поздоровался он широкой улыбкой. Оглядел просторную светлую кухню и про себя подумал. Хорошо, что в свое время пожалел денег на выбранный женой белоснежный кухонный гарнитур. Еще один плюсик в его копилку. «Привет, папа!» Счастливо отозвалась Вера и продолжила болтать ногами, попивая какао. «Присаживайся, сейчас подам завтрак», — сказала Ангелина и поставила возле него чашку кофе. Он сидел во главе стола, пил кофе и внимательно следил за мимикой жены, пока та болтала с дочерью, Резала для неё фрукты. «Ой!» – вдруг воскликнула Ангелина и бросилась к плите. Когда начала выкладывать омлет в его тарелку, стало видно, блюдо здорово пригорело. «Ничего страшного», – проговорил Тимур. Решил быть великодушным. Ангелина виновата ему улыбнулась и села рядом. Тимур сунул в рот кусочек омлета и чуть не выплюнул. Мало того, что корочка подгорела. Так он оказался ещё и страшно пересолен, переперчён и вообще не съедобен. Такое ощущение, что прожигал язык. «Как так? Это специально? Такая мелочная месть за вчерашнее?» Жена будто не заметила его реакции, продолжала резать яблоки. Тимур вдруг вспомнил, как привел ее к себе впервые. Шампанское, икра, клубника, страстная любовь. Это была яркая ночь. Но не менее ярким оказалось и утро. Первое, что Ангелина сделала, когда проснулась на следующий день, пошла и приготовила ему завтрак. Банальная яичница — И тем не менее, именно в тот самый момент он понял, хочет ее в жены. С тех пор его кухня знавала десятки, сотни самых разных завтраков. Они все были очень вкусными. Абсолютно все, вплоть до сегодняшнего дня. Еще вчера он Ангелине за такой прокол непременно устроил бы выволочку. Теперь же ограничился хмурым взглядом. «Я сыт». Пробурчал и встал из-за стола. По всему выходило, что супруга не остыла. Тимур весь день провёл в офисе, как на иголках. Думал серьёзную думу. Решал, чтобы такого сделать, чтобы Ангелина его простила. Перебрал массу вариантов, даже с другом поговорил по этому поводу. Поделился проблемой. «Геморрой-то нашёл на свою задницу», — высказался товарищ. «Моя со мной как два месяца не разговаривала, а потом ещё полгода в спальню не пускала. Как вспомню, так вздрогну». «Бабы, бабы», — качал головой Тимур злишься на мужика что он пошел налево а сама же ему по полгода не даешь дуры на такое развитие событий тимур был решительно не согласен не позволит он ангелине так чудить никаких молчаливых обид пережаренного омлета и уж тем более полугода вынужденного воздержания Да если бы он знал чем закончится вчерашнее развлечение послал бы соню подальше в ту же секунду акулова совершенно точно нужна прежняя на все согласно Ангелина. и он добьется того чтобы жена его простила Наверное, вчера немного перегнул палку. Не надо было угрожать ей, что выставит ее вон. Уж то-что, а выставлять Ангелину он абсолютно не хотел. Тем более с дочкой. Тем более без всего. Он ведь действительно ее любил. Правда, любил. И ему правда жаль, что забыл о дурацкой годовщине, будь она неладна. Все-таки надо перед ней извиниться. Вдруг решил. И он извинится. Подарит ей цветы, пригласит на выходные уехать с дочкой куда-нибудь... Небольшой совместный отдых не повредит. Тимур долго выбирал цветы. Лилии, орхидеи, тюльпаны. От выбора рябило в глазах. В конце концов решил, что классический вариант самый беспроигрышный. Взял букет из 15 красных роз. Большие с тугими полураскрывшимися бутонами. Они заполнили салон его машины нежным ароматом. У входа в квартиру Акулов помедлил, что ему в принципе был несвойственно. Тридцатый раз за сегодня повторил заготовленную речь. «Извини меня за вчерашнее, этого больше не повторится». А Соня, считай, ферми уже нет, я настоял на ее увольнение. Глубоко вздохнул, зашел домой. И как-то сразу ощутил, тут никого не было. Причем жена не просто в магазин за хлебом вышла. В квартире стало как-то гулко, даже звук шагов слышался по-другому. Тимур прошелся по собственному жилищу, заглянул в кладовку и не нашел там чемодана. Из шкафа жены и дочки исчезли кое-какие вещи. Определенно не в магазин ушла. На столе в гостиной его ждал сложный в четверо лист бумаги. «Тимуру», — гласила надпись. Акулов бросил на пол проклятые розы и плюхнулся на диван. Уперся локтями в колени, накрыл лицо руками и застонал. Громко, с болью. Как никогда отчетливо понял. Извиняться надо было сразу».